Затем мы провели несколько дней на краю гигантских морей, откуда поднимались покрытые ледниками вершины Кинчинджинги, после чего Ситкионг Тюльку должен был расстаться со мной и вернуться в Гангток. Махараджи шутил над моей любовью к высокогорным пустынным просторам, побуждавший меня продолжать путешествие после его отъезда самостоятельно. Я живо помню князя, на этот раз не в одеянии с тысячи одной ночи, но в европейском костюме альпиниста. Прежде чем скрыться из вида за большим скалистым выступом, он обернулся, размахивая шляпой. «До скорого свидания!» — крикнул он. Не задерживайтесь слишком долго. Я никогда его больше не видел. Он умер несколько месяцев спустя в Гангтоке при таинственных обстоятельствах. В то время я была в Латшене. Долина Ланак находится слишком близко от Тибета. И я не могла противиться искушению перейти через один из ведущих туда перевалов. Самым доступным был перевал Наго, 5450 метров. Не считая снега, выпавшего в самом начале пути, погода была хорошая, но пасмурная. Вид, открывшийся с высоты перевала... ничем не напоминал зрелище, поразившего меня своим сиянием два года тому назад. Как и тогда необозримая пустыня простиралась от подошвы горы к другим горным хребтам, неясно проступавшим в туманной дали. Но сумерки набросили на нее серо-сиреневую дымку, делавшую все более таинственным и, быть может, еще более непреодолимо манящим. Я была бы рада побродить даже без цели по этой удивительной стране. Но цель у меня была. Перед отъездом из Гангтока один из приближенных махараджи рекомендовал моему вниманию монастырь Шартен-Ньима. «Известный вам Гомпа-Сиккими, — сказал мне он, — совсем не похожий на монастырь Тибета». Вы не имеете возможности проникнуть и вглубь страны. Посетите, по крайней мере, монастырь Шортен-Ньима. Он даст вам приблизительное представление о тибетских монастырях вообще. В монастырь Шортен-Ньима я и отправилась. Этот монастырь вполне оправдывает название Гомпа, обитие в пустыне, присвоенное монастырям в Тибете. Невозможно себе и вообразить что-либо более отрезанное от мира, чем эта ломаистская пустыня. Помимо того, что все окружающие монастырь местный совершенно необитаемо, очень большая высота над уровнем моря превращает ее в настоящую бесплодную пустыню. Причудо эрозии, высокие обрывистые утесы, широкая долина — Поднимающиеся к горному озеру снежные вершины, кристально-прозрачный ручей, бурлящий по ложу из серо-сиреневых, серо, серо зелёных и розовых камней, создают вокруг этой обители каменный пейзаж, невыразимо величественный и безмолвный. Естественно, такой край должен быть колыбелью легенд и чудес. И в Шортен-Ньома Их сколько угодно. Прежде всего, своим названием «Солнце ковчега» он обязан удивительному путешествию одного шортена с мощами, чудесным образом перелетевшего сюда по воздуху из Индии. Примечание «Шортен. Закрытый ковчег со остроконечной крышей». Древние предания повествуют также, что апостол Тибета Падмасамбхава скрыл в окрестностях шортен йома некоторые манускрипты, трактующие мистические истины. в Обнародование этих тактрин он считает несвоевременным, восьмой век.